Зачем менять свою окраску? Задумывались ли вы над тем, что при огромном разнообразии окраски шкур млекопитающих практически не встречается шерсти зеленого цвета? Правда, есть такие животные, как некоторые мартышки, шерстью зеленоватого оттенка, но это скорее исключение из правил. В то же время большинство растений зеленые. Почему так устроила природа? Дело в том, что в состав шерсти млекопитающих входят два пигмента, придающие ей либо черно-коричневую, либо желто-оранжевую окраску. Сочетание этих пигментов и создает палитру цветов их шкур. Но, казалось бы, такие цвета должны бросаться в глаза на фоне зеленой растительности, выдавать животное. Нет, говорят исследователи-биологи. Мелкие животные, нуждающиеся в защитной окраске, живут в основном на земле. Почва, высохшие листья, побуревшая трава – все это отнюдь не зеленого цвета. А потом в основном охотятся на малышей другие млекопитающие, хищники, цветное зрение которых обычно слабое, поэтому зеленый цвет шкуры вряд ли помог бы животным укрыться. Мимикрия — способность маскироваться, подстраиваясь под окружающую среду, чрезвычайно интересная тема исследований ученых на протяжении многих столетий. Поражают изменения окраски пауков или осьминогов, хамелеонов или рыб. Ведь одно дело — просто найти место, схожее по цвету со своей шкурой или кожей, и затаиться в нем. Другое — изобразить сухую веточку или свернувшийся листик, как это делают некоторые насекомые, и совсем особое — изменить цвет. Здесь остается еще много загадок. Например, как только не воздействовали на хамелеона, пытаясь заставить его перекраситься. Меняли цвет клетки, температуру, пугали, никакой реакции. Однако стоило поместить в соседнюю клетку живую змею, как хамелеон стал быстренько темнеть, пытаясь слиться с окружающей обстановкой. А такой феноменальный маскировщик, как Камбала, даже может окрасить свое тело, как шахматную доску. Может быть, результаты исследований в этой области пригодятся конструкторам космических аппаратов. Представьте, как было бы здорово, если бы они обладали оптическими покрытиями, способными менять цвет в зависимости от удаления от Солнца, регулируя этим количество поглощенной энергии. Тогда значительно упростилась бы задача поддержания внутри космических аппаратов постоянной температуры. Как вы думаете, что общего между бабочками, жуками, виниловыми пластинками для проигрывателя и компакт-дисками? Крылья бабочек и надкрылья жуков также переливаются разными цветами, как и пластмассовые пластинки или компакт-диски с металлическим напылением. Совпадение связано с наличием и там, и там множества мелких бороздок, на которых белый свет разлагается, образуя радугу. Использование этих особенностей света дало возможность разработать спектральные приборы. А изучение спектра, наблюдаемого на прозрачных крылышках стрекозы, привело, в конце концов, к созданию методов контроля качества, изготовления поверхностей и появлению специальных пленок, наносимых на объективы фотоаппаратов для уменьшения отраженного света. Джон Уильям Стретт, Лорд Релей. 1842-1919. Английский физик, основоположник теории колебаний и волновых процессов. Использовал общие закономерности, открытые в явлениях различной природы, плодотворно перенося результаты исследований из одной области в другую. Добился успехов в акустике и оптике, создал теорию оптических приборов, теорию рассеяния света, объясняющую голубой цвет неба, исследовал природную окраску животных и насекомых.